Глава шестая. Загадочный лес и его обитатели. Егерь постучался в дверь, когда круг солнца уже начал плавный ход вниз. Было еще довольно светло, но окружение снова принимало недружелюбный вид. Мрачнеющий лес заплетался длинными тенями, словно скрывая все свои детали от гостей. Очень громко щебетали птицы, созывая, как мне казалось, своих пернатых родственников побыстрее спрятаться по их птичьим домам. Зверев уверенно шел впереди меня, сохраняя молчание. Я же прилежно делал маски на деревьях, стараясь сильно не шуметь. Один раз егерь вдруг развернулся и увидел меня, стоявшим очень близко к дереву. Смерив меня взглядом, недовольно пробурчал. Облегчиться позабыли? Э, нет, я тут просто увидел, извините. Особенно изображать стыд мне не пришлось. Все было естественно. Не отставайте, бросил мне Зверев и продолжил путь. Шли мы, как подсказывал мой хронометр, около полутора часов. Ручей на пути не встречался. Мы петляли в зарослях, спускались в какие-то ложбинки, перелазили через упавшие деревья. Я уже изо всех сил экономил краску, стараясь наносить ее лишь на самые крупные деревья. Впереди маячило как раз такое – огромный дуб, буквально закрывающий собой небо. В этот момент егерь поднял руку, призывая к вниманию, затем этой же рукой поманил меня к себе. Взглядом указал куда-то на землю. «Я прищурился и увидел комья земли, немного выбивающийся из общего травяного и земляного ковра. Он бывает здесь, кормится», сказал егерь и опустился на одно колено, изучая землю. «Нужно спрятаться неподалеку и ждать». Мы устроили свою засаду в метрах в в густых зарослях. Зверев подтянул валявшийся рядом кусок ствола, немного подрыл под ним землю, образовав щит, Через которую мы могли лежа на земле наблюдать за интересующим нас местом? На землю он предварительно кинул несколько еловых веток, на которые и уселся. Светские манеры подразумевают в такой ситуации начать разговор, но я просто не знал, что сказать. Бывалый охотник положил рядом с собой ружье, по другую сторону вещь мешок и улегся на спину, рассматривая что-то в верхушках деревьев. Денис Егорович прошептал я, вы думаете, это следы того самого вепря? «Ну, а никакого какого-нибудь обычного?» «Не знаю», – негромко ответил мужчина, не поворачивая головы. «А вообще, как вы относитесь ко всем этим разговорам про светящиеся глаза?» Зверев повернул голову, спокойно смотря на меня. «Народ любит болтать. Если спьяну, то и ворона сатанинским посланником покажется. Да и в лесу, если ты один, каждый шорох рисует в голове медведя за кустом». «Но ведь были вроде эти убийства, не характерные для этих животных». Я тоже не сводил с него взгляда. Мужчина немного поморщился, будто вспомнил о гнилой капусте, а не о смерти. В лесу каждый должен знать свое место. Низкий голос придавал дородной фигуре зверева схожести с богатырем, таким неповоротливым, но очень сильным. Если не чуешь сил с медведем обниматься, то не весь. Хватит с тебя тетерева. Да и если вооружен, без надобности кровь пускать тоже ни к чему. Только обозлишь или испугаешь. Что, наверное, и было. И отвернулся, указывая на конец данного диалога. Его взгляд снова ушел куда-то в небо. Два неразговорчивых человека в густой чаще леса. Что может быть интереснее? Погружаться в медитацию, как охотник, я не собирался. Поэтому занялся настройкой фотоаппарата. Перед поездкой я потренировался в съемке И уже уверенно выставлял диафрагму и выдержку. «Эта штука будет светить?» Неожиданно заинтересовался егерь, кивая на мой кодек. Я ответил отрицательно. Сказал, что хочу попробовать снять первые кадры, не спугнув животное. Зверев лишь коротко кивнул и вернулся к своим наблюдениям за лесом. Уже практически стемнело. Грязно-белые куски неба с тыловыми потеками облаков еще просматривались сверху, но внизу были видны уже только силуэты деревьев. Изо рта шел легкий пар, руки мерзли, но не зря же в рюкзаке были перчатки. Теплая одежда сыграла со мной злую шутку. Я позволил себе немного задремать. Только глаза закрылись, как почувствовал, что кто-то легко толкает меня в плечо. Глаза не хотели открываться, лицо сразу же обдало холодом. Сбросив с себя сонливость, я бегло к доносы. Чёрт, было уже совсем темно. С трудом виднелись очертания дуба, под которым, предположительно, бывает вепрь. Сколько же времени я провел в отключке. Подсунутая к самому носу запястье с часами подсказала, что около полутора часов. Егерь был рядом, лежал на животе, в одной руке ружье, Взгляд устремлен в нашу дозорную щель. Я тоже было постыдовал его примеру, но что-то попало в мое периферийное зрение, заставило повернуть голову назад. Трудно сказать, на каком расстоянии, где-то в глубине леса меткнул свет, но еще более явно он был заметен над верхушками деревьев. Было похоже на прожектор, который иногда включали в заливе Сан-Франциско. Может откуда-то с нефти добычи? Снова толчок в плечо и уже многозначительный кивок зверева. Я уставился во все глаза на поляну перед деревом. Пока они привыкали к мраку, слух уже доложил мне о гости. Явный шорох, казалось, играл прямо на нервах, заставляя дрожать от возбуждения. К шорохам добавились резкие выдохи, звучащие так низко, что к возбуждению примешалась опаска. И вот в темноте проступил огромный силуэт. Я представлял себе кабанов немного меньше. Этот же был размером с хорошего теленка, если мой страх не увеличивал мои глаза. Или как там русская пословица гласит. Неторопливо он что-то высматривал на земле, шумно выдыхая. Одной рукой, не глядя, я взял фотоаппарат, ожидая, когда же зверь поднимет голову и явит свой взгляд. Дождался. Огромная туша замерла. Голова животного медленно поднялась и уставилась прямо на меня. И глаза были... я не мог точно разглядеть. Вроде бы они блеснули красным, но такого свечения, как я себе представлял, явно не было. Разочарование холодными клещами схватило мое бьющееся сердце, и оно же требовало разобраться с данным випрем до конца. Прицелившись в видоискатель, я сделал снимок. Щелчок затвора не остался незамеченным. Зверь напрягся, повернувшись рылом в нашу сторону. Боковое зрение отметило движение руки егеря. Я же лихорадочно вращал ручку перемотки пленки. Пальцы уже знали, что это пять оборотов. Вепрь вдруг рыкнул и засеменил в нашу сторону, постепенно увеличивая скорость. Забыв об осторожности и держа в голове лишь удачный ракурс, я высунулся из-за бревна, поставив на него кодек, словно пулемет, на станину. Зверь сделал скачок и перешел на голову. Денис Егорович вскочил, став на одно колено для точности. К сожалению, это резкое действие качнуло ветки под ногами. И поскольку я сидел на корточках, опираясь на носки, то равновесие не сохранил. Но еще хуже, что инстинктивно моя рука ухватилась за штанину охотника, заставив того отвлечься. Топот вепря был уже совсем рядом. И кое-как встав на ноги, я не мог отвести взгляд от приближающегося кошмара. Зверев уже восстановив свое равновесие, схватил меня за грудки. Неужели хочет ударить за мою неловкость? Но сильные руки сдернули меня с места, и я оказался за широкой спиной мужчины, не выпустив фотоаппарат. Зверюга, играючись, преодолел наше бревно и тараном пошел на охотника. Денис Егорович отпрыгнул в сторону, защищая свой живот прикладом ружья. Рыча випер продолжал натиск, а егерь пятился, стараясь, видимо, отойти на дистанцию выстрела. Не знаю, есть ли в психологии такой синдром, как страх за товарища, но именно его и сейчас испытывал. Тускло блеснул металлом мой фонарь. Вот он уже в моей трясущейся руке. Я силой вдавил кнопку и направил луч в мертящий темный клубок. Кабан дернулся и обернулся ко мне. Теперь я точно видел, что глаза у него красные, но явно не светящиеся. Определив меня как еще одну доступную жертву, чудовище бросилось ко мне. Единственное, что я успел сделать перед тем, как эта туша свалила меня на землю, так это откинуть в сторону мой кодек. Жаркое, вонючее дыхание обдавало меня. Мозг уже ничего не контролировал. Руки и ноги абсолютно беспорядочно пытались нанести животному хоть какой-то вред. Правда, ощущение было такое, словно стучишь в мешок, набитый камнями. Одно из копыт, видимо, наступило мне на грудь. Острая боль стрелой прожгла меня, и было слышно, как что-то хрустнуло. Наверное, ребро. И тут меня в прямом смысле слова оглушил звук выстрела, раздавшийся очень близко. В ушах высоко зазвенело. На лицо брызнула какая-то теплая жидкость. Вепрь куда-то исчез. Только спустя промежуток времени я сообразил, что меня похлопывают по щекам. Денис Егорович с озабоченным видом смотрел сверху. Мой шумный выдох успокоил егеря, и он прекратил. «Что? Как... как вепрь? Вы его убили?» Жидкость на лице мешала, я растер ее тынной стороной ладони. Грудь соднила. Осторожно расстегнув куртку, очень боясь что-то повредить, я потрогал место удара. Болит, конечно, но не так, чтоб ужасно. И дышится вроде нормально. А хрустнула, скорее всего, шоколадка, запрятанная во внутренний карман. Егерь же тем временем поднял упавший фонарь и направил его на поверженного кабана. Зрелище было не из приятных. Пуля, пущенная прямо в глаз, сделала и без того не самую милую физиономию еще ужаснее. Уцелевшее око остекленело смотрело куда-то вдаль. Я присел рассмотреть поближе. Так и есть. Красные белки глаз... Но никаких иных особенностей замечено не было. Я сообщил об этом Звереву, но тот лишь равнодушно пожал плечами с видом, я же говорил. Неужели мне так и придется записать в свой монах? Кабаны с красными белками глаз, делающие их мистически страшными. Мое упрямство пока отказывалось это принять. И если егерь так был уверен в простом исходе, то почему раньше не смог застрелить вот такой экземпляр и принести на суд жителей? Рассказывал, что не мог застрелить? Не получалось без живца вроде меня? Слабо верится. Навалилась жуткая усталость. Охотник сказал, что стоит заночевать здесь и с рассветом уйти домой. Я согласился и предложил свою посильную помощь в обустройстве ночлега. Вместе мы зоргли костер. я выпил воды. Зверев заверил, что подежурит и предложил мне поспать. Я хотел было посопротивляться, но не стал. Стоило закутаться в мешок, и я сразу отключился. На утро оказалось, что егерь уже частично разделал огромную тушу вепря. Огромные ноги животного он положил на еловую ветку, сделав волокушу. Остальную часть накрыл такими же ветками. Сообщил мне, что так было необходимо, и не пропадать же мясу, и что он потом за ним вернется. Я не претендовал на добычу. Во рту стоял сухой и кислый привкус. Ужасно хотелось кофе. Собрав вещи, мы тронулись в путь, не проронив по дороге ни слова. Когда впереди между стволов забрезжил свет, Зверев сказал, что шагая на тот самый свет, я попаду в деревню. И не обманул. Зайдя в свою избу, я захватил кофе и сразу направился к доктору. Тот радостно встретил меня, поставил видавший виды чайник на печку. С трудом сдерживая любопытство, воскликнул. Боже, милостивый Мид. Ваш вид с одной стороны ужасен, но с другой стороны указывает на бурно проведенный вечер. А что, я, наверное, сильно испачкался? Проходите в мою лабораторию, друг мой. Там есть зеркало, умывальник и обустроен слив воды наружу. Но если вам удобнее, можете воспользоваться бочкой перед домом. Я выбрал бочку. Для начала взглянул на поверхность воды, как в зеркало. Как же хорошо, что меня не видят родители. И как плохо, что не видят бывшие одноклассники. Волосы всклокочены. Лицо пересекает темные полосы засохшей кабандей крови. И само оно немного осунулось, что придавало более резкие черты. Ну просто Джесси Джеймс на Диком Западе. А что если... Просить о таком доктора было неудобно. Я быстренько достал кодек из рюкзака, повернул объектив на себя и вытянул руку. Воровато оглянувшись, нажал на кнопку. Затем быстро умылся и вернулся в избу. Костомаров уже разлил горячий напиток по кружкам, достал откуда-то глиняный горшок с медом. Выслушал мой рассказ внимательно, ни разу не прервав. Я не применил добавить свои сомнения насчет егеря. «Хм, пожалуй, вы правы». Врач морщил лоб и постукивал пальцами себя по груди. «Что-то тут нечисто. Угостил бы своего лесного приятеля парой пуль». Принес на общее осмотрение и перестал бы народ трепаться, да дрожать как зайцы. «Воду мутит, что ли, наш Аника воин?» Я был удивлен таким сленгом из уст Корнея Ристарховича. «Воду мутит?» Я не скрывал удивление фразами. Доктор усмехнулся. «Просто мы с вами уже так сблизились, что я перешел в режим местного диалекта, сам того не заметив. Знаете, ведь если с человеком на его языке общаешься, то как-то открытие». Дошла очередь рассказа о странном свете и моих догадок. Тут рядом нет промышленных объектов. По крайней мере, нефтепромыслы довольно далеко, насколько я знаю. И чаще вы бы точно не увидели, что бы это могло быть? Для автомобиля слишком ярко. Самолет. Костомаров уже бурчал себе под нос, перебирая варианты: это было в 10 часов и 31 минуту вечера, уточнил я, показывая на свои часы. Может и правда, какой-то рейс. Мой собеседник гладного кофе. Чутье подсказывает мне, что все эти необычные явления как-то связаны с этими животными. А что, если этот свет зажигается каждую ночь? Или только в ночь появления этих чудовищ? Мне тоже казалось это вероятным. Как и любое другое событие, позволявшее продолжить разгадку мистического вепря. Вот бы понять точнее, откуда шел этот свет, я размышлял вслух. Даже если вернуться на место моей вылазки, то неизвестно, сколько потом придется идти по лесу. Да и он наверняка погаснет до того, как я доберусь до него. Знать бы его примерное место или увидеть на карте. «На карте, говорите?» Внезапно оживился Костомаров. «То есть увидеть его сверху?» «Ну да». Я старался успеть за его мыслями. «Хотите залезть? Ну, то есть, чтобы я залез на дерево?» «Боюсь, такого дерева можно не найти. Да и залазить на самую верхушку – небезопасное занятие». Призовем на помощь наши умения и технический прогресс. Только скажите, нет ли у вас чего-то сделанного из алюминия? Кажется, одна из консервных банок была именно из этого металла. Опустошить ее не проблема. Доктор обратывался, сказав, что остальные составляющие у него имеются. Satisfaction's guaranteed Check out my credentials I got all of your essentials I'm your provider You don't need nobody but me I'm your provider And there ain't nothing I can't get your soul provider. Standing in a market as I'm your provider. You know. Take chances, I'll accommodate your circumstances I can fulfil all your dreams Sometimes take them to extremes All my services will surpass Others sting you in the arse Puss. I could offer you protection But I would not recommend it I'm, I'm your, your provider And I'm the only one for you Your sole provider I'll do what you want me to I'll give you the elusive is uninclusive I'm your provider you don't need nobody but me Hello Oh no complaints are on holiday at the moment till the end of the month No the aftercare mob down the pub Well you have signed all the paperwork and there's no calling off period What do you mean I'm bringing you out in a rash? Push off